Глава третья. Ну, что с тобой случилось? Ко мне мужик пристал. День стоял яркий, солнечный, светило жгло, как жжет тинейджерство в своих клубах. Что-то во всеобщей космической механике засбоило. Благоволение по отношению к одним странам и народам резко законтрастировало с проклятием по отношению к другим. Если в этой географической точке походило на преддверие рая, в той — на преддверие ада. В городе народ кустился меньше обычного. Все, кто мог, уехал за границу города или деревни или вообще с границу. Но и тех, кто не мог, оставалось порядочно. Девушки и взрослые женщины обнажили загорелые плечи и ноги, нацепив ничтожные вульгарные тряпочки, лучше, чтобы со стразами, шортики короче короткого, майки, чтобы грудь и спина были скорее обнажены, нежели спрятаны. И текли, текли, текли нескончаемым потоком. Перед входом в зоопарк речной поток уплотнился и расширился, образовалось людское море. Метафоры не зацелевала, но уж больно жарко было, мозги плавились. Мне нравилось смотреть на молодых дам, ведущих детишек к волкам и лисицам, зебрам и газелям, бегемотам и обезьянам, фазанам и сазанам, часто в сопровождении пап. то ли путинский материнский капитал дал плоды, то ли природное начало брало вверх, детей было произведено на свет множество, и я глядя на всю эту пеструю мелочь улыбалась, прячя под улыбкой ту себя, какой была у себя внутри. маленькая ручонка в большой руке доверие и защищенность нет картинки прекраснее. было время, когда я с мамой ходила в зоопарк. Потом настало время, когда я пошла туда со своими девочками, сперва с одной, позже с другой. Привет из молодости. Почему я с годами замечаю, что доверие сменяется недоверчивостью, а защищенность беззащитностью? Почему мир отторгает правильные законы детства, заменяя их неправильными законами взрослых? И откуда берутся гадкие взрослые, если дети так чудесны? А в этот нарядный сияющий день хотелось заблуждаться, уверяя себя, что не портишь общей картины. Мой прикид: белые брючки, белая полупрозрачная хлопковая рубашка, босоножки в три тонких лаковых ремешка, каблучок создает легкое покачивание бедер, холщовая сумка через плечо, очки в пол лица с градиентовыми линзами, надежно прячущими морщины в уголах глаз и мешки под глазами. На обратном пути окрестности обезлюдили. Все, кто устремлялся в зоопарк, очевидно, были уже там. Я пересекла переулок вблизи маленького кафе без никого в поле зрения. Настроение, в котором возвращалась, можно было назвать приподнятым, в особенности по сравнению с тем, в действительности упадочным, в котором находилась час назад. Анализы оказались удачными. За столиком, вынесенным на улицу и покрытым сине-голубой скатертью в колетку, тянул кофе из корошечной чашечки посетитель, ближе к пятидесяти, с темными глазами и темными спросительными усами. Не люблю усатых. Собственно, я его не разглядывала, а по многолетней привычке смотреть на лицо мазнула взглядом издали, из-за кустов, составлявших естественное ограждение короходного кафе, и пошла дальше. Его оценивающий взор почувствовала за мгновение до того, как услышала бархатный баритон. «Вы очень спешите?» «Стало быть, я этакая вся в белом, а он этакий, весь из себя брюнет. Я не спешила, но даже и не покачнулась на каблучках, не замедлив и не ускорив шага. Только засмеялась про себя, представив, как он говорит или думает, да она к тому же еще и глухая. Родную входную дверь отпирала с победоносным видом. «Муж, муж, что со мной случилось?» Ну что с тобой случилось? Он не поднял головы от компьютера. Ко мне мужик пристал, поза прежняя, но как элегантно! Как? Взор устремлен в экран. Спросил вы очень спешите. Я сделал вид, что не слышу. Конец диалога. Он никогда меня не ревновал. Может два или три раза за жизнь на пустом месте. Но здесь встречалось не о ревности, а триумфе, как бы события. Шуточное, конечно, мои события его не занимали. Пошла переодеться в домашнее. Был конец лета, осенью я уже не прыгала, как коза.